Глава 24. О демонах и жадности. Утром я проснулась задолго до звука гонга. Открыла глаза, приподнялась на локте и ощутила легкий укол разочарования. Рыжего рядом не было. Но, разумеется, не это меня огорчило. Еще чего. Я ожидала, что снова проснусь на чердаке и попробую поискать там замок, которому подошел бы таинственный ключ. И расстроилась только из-за этого, а совсем не потому, что не получила утренний поцелуй. Из посторонних имелась лишь саламандра. Она спала, развалившись на подоконнике в утренних лучах солнца. И слегка подрыгивала задней лапкой. Похоже, найти платок и освободить от проклятия отца и деда будет не так просто. Я оделась, взяла полотенце и побрела в умывальню. Там еще никого не было. Даже Эрджи не торопилась на утреннюю пробежку. Хотя мы договаривались о ней с вечера. Это показалось мне странным. Потому я на обратном пути заглянула в комнату родственниц. Эрджи рыдала. Она держала в руках шкатулку с драгоценностями, вытаскивая из нее угольки. Мачеха родную дочь баловала не так, чтобы сильно. Но в отличие от нас с белой у Пышки хотя бы что-то имелось для светского выхода. Тем более страшной казалась ей потеря. «Видишь!» — всхлипнула Эрджи, завидев меня. «Все! Все, что я взяла из дома, превратилось вот в это!» И сапфировые серёжечки, которые так мне шли. И колечки, и бусики. Как я теперь на глаза людям покажусь. Меня же засмеют. Аристократка всегда должна подчёркивать свой статус. Кто это сделал? Кто? Узнаю – убью. А потом воскрешу и снова убью. Разрыдалась она. Мы с белой переглянулись. А когда ты последний раз открывала шкатулку? Спросила кузина. «Дома!» — Эрджи громко высморкалась. «Я ее в Моркадемии сейчас только в первый раз открыла. Хотела поменять комплект. Уже третий день в одном и том же идти в люди вверх неприличия!» Гнусава закончила она. Мы посмотрели на уши Эрджины. В них по-прежнему красовались маленькие жемчужные серьги, которые она поленилась снять на ночь. Была полезла в шкаф, вытащила свою крохотную шкатулку и, заглянув в нее, побледнела. У меня тоже уголёк вместо подаренной мачехой цепочки с кулоном. Но браслет цел. «Какой браслет?» – заинтересовалась Эрджина. «Мне кони подарил на день рождения», – покраснела Белла. «Надо узнать, не пропало ли, что у других девушек», – пробормотала я, заглянув по очереди в обе шкатулки. Провела над ними ладонью. Кожу неприятно кольнула. А через миг все украшения вернулись. И сапфировый комплект Эрджины, и кулон Изабеллы. Мы с изумлением вытащили их, потрогали. Камни как камни, но они точно только что были простыми угольками. «Никогда такого не видела и даже не слышала», — сдавленно прошептала Белла. попробуй поискать в библиотеке, с чем мы столкнулись. Но как у нас в шкатулках оказались такие странные вещи? Леди Берклею обманули, подсунув фальшивки? Или их подменили уже здесь? Может быть, на них еще и проклятия какие-нибудь наложены?» Надо показать это Архимагу Леорскому. Пышка захлопнула шкатулку и положила на нее ладонь, запирая заклятие. «Нет, ни за что!» Выпалила она и, тут же увидев наши негодующие взгляды, сбавила тон. «То есть, я хотела сказать, покажем обязательно, но позже, после бала. Пожалуйста! Вы подумали, как мы будем выглядеть на балу без украшений? Как нищие! Это... это... я этого не переживу!» «Сестрица, эти фальшивки могут быть опасными!» Попробовала я ее уговорить и попыталась вспомнить. Есть ли у меня с собой что-нибудь, подаренное мачехой? Кажется, ничего. У меня каким-то странным образом всегда терялись ее мелкие подарки на дни рождения. Да и не баловала она меня лишним вниманием. «Может быть, но я носила эти поделки уже много лет, и ничего со мной не случилось», — отрезала Эрджи. «До поры. Ты только представь. Придешь на бал, а ровно в полночь твои сапфиры превратятся в угли». Это еще хуже, чем явиться без украшений». Эрджи представила и судя по округлившимся глазам, впечатлилась до ужаса. И больше не возражала. Но и шкатулку не отдала. Прижала к груди, а потом аккуратно убрала за спину. Как будто не видя проблемы, мы с Белой тут же о ней забудем. Я закатила глаза. Но промолчала. «Ничего. Вода камень точит. Кузина точно сможет ее убедить не надевать их». «Ты как хочешь, а я покажу свой кулон графу Лерскому». — решительно заявила Белла, пряча коробочку в карман. «Может быть, сначала покажем леди Шарлотте?» — предложила я. «Это наша преподавательница проклятий. И у нас как раз сегодня первое занятие. Общие основы проклятий. Для всего курса». «Хорошо. Своим имуществом распоряжайтесь, как хотите!» — проворчала наша упрямая модница и запихнула шкатулку с сомнительными драгоценностями поглубже в шкаф. «Ну что, на пробежку? Я готова!» Поражаясь ее энтузиазму, я думала, будет гораздо сложнее, призывать сестрицу к порядку. Вот что значит любовь. Надо написать мачехе в отчете. Главное не упоминать, что объект чувств ее дочки совсем не тот. Мы вышли на лестницу, парней не было. Еще бы, мы ведь проснулись раньше всех, зато никто нам не мешал, отвлекая замечаниями и шутками. Правда, я постоянно крутила головой, не покажется ли кое-кто рыжий. Но он совсем не торопился меня искать. Наверное, рад, родешенек, что ему сегодня ночью спать никто не мешал. Тора я увидела только на завтраке. Мрачного, как туча. Он обжег меня взглядом и кисло улыбнулся на мое такое же кислое приветствие. Рядом с ним сидел Сарван. И о чем-то жарко до алло-багровых искр в глазах переругивался с Грегором. «Все, парни!» — прервал их перепалку Тор. «Грегор, поменяйся местом с Конрадом. Вам с Сарваном рядом лучше не сидеть». Черноволосый красавчик Флари рыкнул. «Вот пусть Сарваны уходят!» и вдруг выронил из рук мгновенно нагревшуюся до красна ложку и зашипел. «Ты что творишь, рыжий?» «Не люблю повторять», — пожал плечами Тор. «Ого, не у меня одно и сегодня плохое настроение». Флари нехотя поменялся местами с Конрадом. Пока я хлопала на их перемещение глазами, Эрджи, оттеснив меня, быстро заняла свободное место между Валатором и Грегором. Бэлла успела сесть по другую сторону от Черноволосого, рядом с кони а мне осталось свободное место между Волотором и Тором. И Рыжий как будто был доволен. Похоже на заговор. Тогда почему Рыжий не ждал меня утром, чтобы пойти вместе в столовую? Я села, поставила тарелку с кашей перед собой и взялась за ложку. «Как спалось?» — спросил меня он. скучающе так, от нечего делать». «Замечательно. Наконец-то отдохнула и выспалась». Я с раздражением вонзила зубы в бутерброд с маслом. Незаметно, что выспалась. А чего-то совсем повеселел Тор. Эрджи отодвинула от себя хлеб и тарелку, проглотив всего две ложки овсянки. «Что-то совсем аппетита нет!» оправдывающимся тоном заявила Пышка, когда все взгляды скрестились на ней. «Ешь!» — вдруг сказал Валатор, подвинув тарелку обратно, к жертве диеты. «Тебе нельзя голодать!» «Почему это?» «Потому что будет только хуже!» Совсем запутал нас Фларе своим объяснением и сосредоточился на завтраке. «Ты что-то заметил?» — подался к нему Тор. «Подозреваю, но не уверен». И тут нас всех удивил Сарван. «Правильно подозреваешь. Я тоже вижу на Эрджине след чужого воздействия. И на Изабелле есть точно такой же. И даже на Конраде небольшой. Так бывает». когда к человеку прикоснется сила демона. Обычно суккубы, пьющие чужую силу. «И на Сандре?» — напряженно спросил Тор. «Нет, на ней ничего нет, кроме...» Я замерла, сердце ёкнуло. Что там увидел красноглазый полудемон? «Кроме очень сильной защиты», — усмехнулся Сарван. выдержав паузу. «И ее создал кто-то из Флари. Ты тоже заметил, Вал?» «Заметил», — кивнул Валатор. И даже Грегор поддакнул. «Что ж, список вопросов к бабушке увеличился. Интересно, поняла ли она то, что увидели не люди «Это почти невозможно заметить людям, даже очень сильным магам». Словно отвечая на мои мысли, сказал Сарван. «Но Флари могут увидеть...» «И демоны!» — встрял Грегор. «И демоны, безусловно!» — криво усмехнулся Красноглазый. «Именно потому Темное Королевство решило укрепить союз с дивным народом!» «Ты!» — рявкнул Черноволосый. «Не причисляй себя к нашему народу!» Тор возвел глаза к потолку, но щелкнул пальцами. В левой руке красавчика задымилась салфетка, и тут же погасла, превратившись под взглядом Балатора в пепел. «Правильно. Нечего тут пожары устраивать. И так все только на нас и смотрят. Хорошо еще, за преподавательским столом уже никого нет». «Я не допущу ссор в нашей восьмерке», пояснил Рыжий в ответ на возмущение обжегшегося Флари. «Ты забыл, о чем нас предупредил ректор?» К счастью, дальнейшему спор помешал гонг, возвещавший, что «нам дается лишь несколько минут, чтобы добраться из столовой до нужной аудитории». Мы успели вовремя. Леди Шарлотта появилась в сопровождении графа Лиорского. Едва отзвучал гонг. Архимаг сурово оглядел наши лица, нахмурился, и гомон, который до того стоял в огромной аудитории, мгновенно стих. Все тут же подобрались и прониклись важностью лекции. раз на ней присутствует сам ректор. «Важное объявление, адепты», — сказал он. «Если кто собирается сегодня вечером или выходные посетить город, я вынужден отказать. Академию покидать запрещено до особого распоряжения». «Ну почему?» — раздались голоса. «Распоряжение совета». «Но «Ну нам надо подготовиться к балу», — пискнула Исмара. Вы же говорили, что в честь открытия Академии будет бал. «Ничего страшного. У всех есть мантии», — отмахнул себе сердечный архимаг. «Если кто попытается нарушить охранный периметр, за последствия Академия не несет ответственности. Нарушитель может остаться не только без мантии, но и без волос, например. Я предупредил». «Приступайте к занятиям, Леди Ашельская», — сообщил он, и вместо того, чтобы исчезнуть в портале, занял свободное место на первом ряду самого края, рядом со мной. Шарлотта кивнула, перевела обеспокоенный взгляд с ректора на меня и бледно улыбнулась. «Сегодня по плану у нас должна быть вступительная лекция по общим основам проклятий. Но я, с позволения уважаемого лорда ректора, внесу коррективы. Я хочу не рассказать, а показать, что особого рода проклятия Могут быть неощутимы теми, кто проклят и невидимы для всех. Магесса сделала паузу, а за окнами вдруг ярко сверкнула молния и ударил гром. Мы, привычные к погоде в академии, даже не шелохнулись, а вот Шарлотта вздрогнула. Лерский привстал, но тут же уселся, когда бабушка ему кивнула, мол, все в порядке. Я покосилась на деда. О каком невидимом проклятии говорила Шарлотта? Уж не своего ли мужа? От неприятного предчувствия я похолоднела. Нет, не станет бабушка демонстрировать всем действия злого колдовства на графе Лиорском. Страшно представить что-то более унизительное для темного магистра. А действительно, она смотрела вовсе не на ректора. Она смотрела на Эрджину. «Прошу вас выйти ко мне, дорогая», — взмахнула Лота рукой, подзывая пышку. Эрджи послушалась, встала напротив преподавательницы, и я закусила губу. «Неужели это то, о чем говорили ребята за завтраком?» У меня застучало сердце. А шарлота взмахнула руками и что-то негромко произнесла. Над толстушкой засеребрилось туманное облачко. Плавно осела капельками на невидимой прежде паутине, свернувшейся пухлым паутиным коконом вокруг фигуры, замерзшей в испуге Эрджи. Толстая паутиная щупальца тянулась к кокону со стороны и пульсировала, но исчезала в никуда в метре от него. Мы все оцепенели, в ужасе наблюдая за этим безобразным, словно живым существом, опутавшим бледную девушку. Тишина, которая и до этого царила в аудитории, стала полной. Адепты, кажется, дышать перестали, а я так и вовсе слышала бег собственной крови в ушах. Действие заклинания видимости охватывает три метра в диаметре, спокойно пояснила шарлота Но спокойствие ее было напускным. На лбу блестели капельки пота. Заклинание вытягивало из нее силы. Граф леорский даже зубами скрипнул от напряжения, но не стал прерывать занятия. Чтобы не подорвать, авторитет проклетинницы. «Прекратите это!» Вдруг вскочил со своего места балатор перепрыгнул через деревянную парту. Остановился рядом с Эрджи и, выхватив из-за пояса костяной нож, рубанул по щупальцу. Опутывающая пышку паутины на наших глазах вспыхнула черными искрами. Словно вся она представляла собой рой отвратительных мух и рассыпалась. Я пальцами вцепилась в деревянный стол, а Эрджи вскрикнула и обмякла, падая в руки драгоценного принца. «Мрак! Это, конечно, прекрасно, что дело у сестрицы налаживается. Но несмотря на то, что Волотор – сильный некромант, мне бы очень хотелось, чтобы до алтаря Эрджина дошла живой». Девицы из аристократического сектора пронзительно завяжали. «Позор они, ведьмы!» И только Белла проявила невероятную выдержку. Без единого звука она полезла в сумочку, где звякнули стеклом ее пузырьки с зельями на все случаи жизни. «Тебе помочь?» – спросила я подругу. Мы сидели рядом. «Ага, подержи». Не глядя, сунула она мне в руки пару флаконов. «Аккуратно. Тут редкие экспериментальные зелья. Не разбей. А то я пока не знаю, как они себя поведут на открытом воздухе». «Поняла». Я кивнула. «Предупредила, и то хорошо». Была нашла нужный пузырек и, поручив мне аккуратно сложить зелье обратно в сумку, побежала к Рджине. Я кивнула. Кузина знает, что делает, а вот мешать ей только вредить нашей сестре. Леорский уже стоял рядом с пергаментно-бледной шарлоттой и придерживал ее за плечи, сердито хмурясь. Еще бы! Волотор не церемонился, и вместе с паутиной разорвалось и заклятие видимости, рикошетом ударив по магу. А что сейчас творится с тем, кто сотворил саму паутину, даже не представить. Хотя очень-очень хочется. «Плохо, адепт Валатор, что ты так поспешил», процедил ректор, усаживая Шарлотту на стул, который он тут же и сотворил. «Вот это сила! Мы могли бы осторожно отследить, куда ведет нить проклятия, и найти злодея или злодейку. В любом случае так нельзя снимать проклятие. Ты мог навредить еще больше». «Эрджи жива», радостно оповестила всех Белла, успевшая облить в кузину пол пузырька зелья. Пышка действительно уже не выглядела такой зеленой, даже порозовела. Грегор, Конрад и мой рыжий подбежали к дракону, и все вместе усадили Эрджа обратно за парту. Она на краткий миг открыла глаза, но сил у нее хватило только на то, чтобы облокотиться на Грегора, подставившего ей плечом. Дракон при этом недовольно посмотрел на Фларе, но не успел ничего тому высказать. «Пригласи лекаря, Валатор, и побыстрее!» приказал ему Архимаг, молниеносно переместившись к нашему столу. Драконий принц, мрачно сверкнув глазами, поспешил к выходу, а за его плечами внезапно выросли крылья. Изумительной красоты, сверкающие как водопад на солнце. Полупрозрачные крылья. Совсем не драконьи «Это же… это…» – заохали девицы. но хоть визжать перестали. Зрелище действительно было настолько волшебным, что даже Эрджи очнулась и успела изумленно выдохнуть. Прежде чем волотор значительно похорошевший в блеске собственных крыльев, исчез. за деревьями. «Все благи Кто это?» Да, сестрица всегда была падка на яркое и блестящая Теперь я могу с чистой душой написать в отчете, что Эрджи в восторге от Валатора. Только, пожалуй, не буду спрашивать, почему у дракона стрекозиные крылья. Маскировка? Впрочем, мне-то какое до этого дело? И стоит ли писать про паутинный кокон? Тем более, что его уже нет. Злодея теперь не вычислить по оборванному магическому следу. «Силен», — довольно заметил Тор за моей спиной. «Сразу видна кровь древних». «Верно», — гордо ответил ему Грегор. Ректор, который в это время склонившись над бледной Эрджи, вливал в нее силы, строго на нас посмотрел. Разговоры стихли. Я протянула руку к своей сестре и погладила ее по голове. «Бедолага, кто же тебя так? А главное, за что?» Да, Эрджина с самого детства отличалась повышенной вредностью, но никогда не причиняла никому настоящего зла. Она и я бедничала-то по всякой ерунде. и никогда не выдавала нас с Беллой, если дело касалось чего-то серьезного. Она так и не рассказала мачехе о том, как увлекательно мы провели карнавальную ночь. А ведь даже о поцелуях наших слышала. И ни разу не сказала Берклее, что часть средств на продукты мы с Изабеллой втихаря тратим на ингредиенты для зелий. Хотя и это было нашей проныре прекрасно известно. «Ох, Эрджи, только бы все обошлось!» Я шмыгнула носом. «Не волнуйтесь, мисси!» бросил мне Леорский. брешь в ауре уже начала затягиваться а силы вашей подруги многократно увеличатся после снятия чар хорошо подошла к нам и забыла и тихо шепнула мне на ухо может и похудение у нее быстрее пойдет я вздохнула вымученно улыбнулась и подумала что быстрое похудение это прекрасно потому что искать замочную скважину в компании рыжего значительно увлекательнее чем бегать по утрам дверь в аудиторию распахнулась мы все повернули головы на звук на пороге стоял злой и всклоченный вампир, а с ним и волотор. На крылья второй раз полюбоваться не пришлось. Адепт их втянул. Наверное, посчитал, что не солидно для некроманта сверкать такими празднично-феерическими украшениями. Да и сам он стал словно ниже и серее как будто блеск крыльев высосал из него все силы. «Умираю!» простонала Эрджи, поглядывая на волотора из-под ресниц. А я удивленно на нее посмотрела. «Надо же!» Крыльев у него уже нет, но интерес к парню на месте. Чудеса, не иначе. «Я так и знал, опять ваша восьмерка отличилась!» ворчал лекарь. «Каждый день! Каждый!» «Хм, тогда уж девятка, магистр грызыш!» прокашлялась леди шарлота «Я тут тоже поучаствовала!» «Нет-нет, я уже в полном порядке. Помогите миссии Эрджини». экспериментаторы Не одобрил вампир ее решение, но, бросив на леди оценивающий взгляд, кивнул и направился к пышке. «Я тоже в порядке!» Попробовала она отползти от холодных рук мертвеца. Но тот цыкнул зубом, и некромантка замерла, как удав перед кроликом, слегка покачиваясь, но не мигая. «Ишь ты, боевая! Не сдается!» Лекарь выиграл бой в гляделке. Эрджи смущенно потупилась. «Кто первую помощь оказал?» я призналась Белла и протянула пустой пузырек этикеткой вперед. «Похвально! Похвально! Надеюсь, у тебя еще есть запас этого чудесного средства на корне тысячи сила и цветах белого мха. Но твою подругу я забираю в лекарское крыло. Кровь ей надо почистить. Девочка только на упрямстве держится. Лорд-ректор, прошу открыть нам портал». Сцапав снова побелевшую пациентку с легкостью, словно она была пушинкой, а не пышкой, лекарь шагнул в портал. Она даже пикнуть не успела, только испуганно хлопнула глазами, глядя на бескрылого дракона. «Не волнуйся, я заберу тебя сразу после занятия!» пообещал он ей, повернулся к нам, когда пышка исчезла. «Мы сидим вместе на некроманте!» с достоинством пояснил он нам. «Мы так и поняли!» ответил за всех рыжий, а ректор хмыкнул. «Вернемся к занятию». Леди шарлота постучала карандашом по столу, призывая взволнованных адептов к порядку. Мы расселись по местам, а Леорский снова устроился рядом со мной. «Вы сегодня увидели, как не надо поступать, если обнаружили незнакомое сильное проклятие?» Продолжила Магесса. «Кстати, адепт Волотор, чем мы разрушили нить? Это практически невозможно без ключа к проклятию». «Кинжалом из рога-единорога», — ответил сокурсник. Снова блеклый и невзрачный, как пожухлый осенний лист. Как же так? Знаменитое оружие фларе зашелестело по рядам. Я нахмурилась. Опять несоответствие. Но это, конечно, не мое дело, какое оружие держит при себе драконий принц. А теперь я покажу, как надо снимать проклятие. Конечно, если вы уверены, что ваших сил на это хватит. «Леди Шарлотта не стоит». Поднялся Леорский. «Если вы видите, что кто-то еще из адептов под воздействием, то этим должен заниматься совет». «Вы сами сказали, что девушкам нельзя выходить за пределы академии», возразила бабушка. «Адепты должны научиться видеть и понимать, с чем они будут сталкиваться в своей практике». Лортенджей. С нажимом продолжила она. «Когда речь идет о порождении хаоса и злом колдовстве, счет идет на секунды. Враги не станут делать скидку». Ни на возраст, ни на любые другие обстоятельства. Не пожалеют ни старика, ни младенца, ни молодую мать, никого. Снова за окном ударил гром. Я сжалась, понимая, что Шарлотта сейчас говорит о себе. Сколько же она пережила? И с каким достоинством держалась все эти годы? Эта хрупкая на вид женщинам была удивительно стойкой, ректор сдался под ее напором. «Хорошо», — кивнул Леорский. Действуйте. Я подстрахую.